Апрель 20. -е. Вовлекаясь в поток Майи, человек забывает о действительности. В глубинах своих дух знает, что каждое очередное воплощение — это поток, который он должен пересечь, чтобы снова вступить на берег надземного мира. Хорошо, когда понимание этого начинает утверждаться в земном сознании. Это понимание можно воспитывать сознательно в жизни каждого дня. И смотря На все происходящее вокруг утверждать ежечасно даже и это пройдет. Иначе не произойдет отрыв от земного. Не оторвавшись от земли, продолжают и в надземном утопать в иллюзиях май, Завершаю иллюзиями девачана, Но девачан не является бою действительности. Обычный иллюзион. То есть кино показывает, как падок человек на даже искусственно создаваемые иллюзии, и знает, и понимает, но все же идет, и плачет, и переживает, смотря на экране на то, чего нет. Йог живет в мире действительности, отвергая Майю во всех формах, отсюда и иное отношение к жизни. Отсюда ощущение беспредельности и касание высших миров». На земле должна жить земною жизнью, но нигде не указано, чтобы иллюзию принимать за действительность. Как бы хороша ни была кинокартина или пьеса в театре, все же помнит смотрящий, что это лишь только театр. Так же и в жизни обычно следует помнить, что жизнь — это сцена земная, и с утра атма актер, и следует помнить это всегда. Даже в условиях самых напряженных и ярых, ибо кончается все, любой кадр из жизни воплоти. С этим сознанием и надо идти через жизнь, помня о жизни надземной, которой приугодавляется человек на земле, в условиях плотных, отделяя действительно сущие, кажущегося на земле таковым».